Десять. Четыре. Бизнес. Я нашел эту цитату. «Дрезденское зверство», — пишет Вони Гуд, — «невероятно дорогое и тщательно спланированное, было настолько бессмысленным, что в конечном итоге от него выиграл один единственный человек. Я этот человек. Я написал книгу, которая принесла мне много денег и создала репутацию». Так или иначе, за каждого погибшего я получил доллара два или три. Видите, какой у меня бизнес? Из книги Курта Вонигута «Вербное воскресенье». Перевод Аракелова.